«Быть может, именно моя гордыня, в конце концов, всех нас и погубила». Глава 31. Филин Франдье не был с Каа. С Каа производили товар или выращивали товар. Филин же его продавал. Между тем и этим существовала огромнейшая разница. О, некоторые называли его Скаа. Даже сейчас он видел это слово в глазах кое-кого из членов ассамблеи. Они смотрели на Филина и его собратьев-торговцев с тем же пренебрежением, что и на восьмерых с КА рабочих. Разве они не видели, что эти две группы совсем друг на друга не похожи? Филин поерзал на скамейке. Неужели так трудно поставить в зале заседания удобные сиденья? Ждали еще нескольких представителей. Большие часы в углу показывали, что до начала собрания оставалось 15 минут. «Странное дело». Одним из опаздывающих оказался сам Венчер. Обычно король Элент приходил рано. Уже не король, подумал Филин с улыбкой. Просто-напросто Элент Венчер. Никудышное имя, не сравнить с собственным именем Филина. Конечно, ещё полтора года назад он был просто Лин. Филином Франдье он сам себе называл после крушения, и его безгранично радовало, что остальные приняли это без возражений. Да и почему бы не иметь красивое имя? Имя, подходящее для лорда. Чем Филин хуже любого из этих аристократов, что сидят по Одаль? О, он ничем не хуже, даже лучше. Да они называли его СКА, но долгие годы приходили к нему по необходимости, так что их высокомерные замашки не имели над ним власти. Филин видел их неуверенность. Аристократы в нём нуждались, в человеке, которого называли СКА. Но он также был торговцем, торговцем без титула. Таких якобы не существовало в совершенной империи в Сидержителе. Однако знатным торговцам приходилось работать с поручителями, а где поручители, там не место ничему противозаконному. Вот вам и Филин, кто-то вроде посредника, человек, который мог организовать дело между заинтересованными сторонами по разным причинам, желавшими избежать внимательных глаз поручителей в Сидержителе. Филин не состоял ни в одной воровской шайке, нет, это было слишком опасно, и слишком прозаично. От рождения у него имелся талант к финансовым делам и торговле. Дайте ему два камня, и к концу недели у него будет каменоломня. Дайте ему спицу от колеса, и он поменяет ее на карету, запряженную отличными лошадьми. Два зернышка пшеницы, и в конце концов он будет хозяином внушительного груза зерна, плывущего в дальний доминион на продажу. Аристократы заключали сделки сами, конечно, но за ними стоял Филин, полноправный хозяин собственной маленькой империи. И они всё-таки ничего не замечали. Филин носил такой же изысканный наряд, а теперь, когда представилась возможность торговать открыто, стал одним из богатейших жителей Лютодели. Но аристократы продолжали его игнорировать, просто потому, что Филину не хватало истинной породы. Ничего-ничего. Они у него ещё попляшут. После сегодняшнего совещания. Да, они попляшут. Филин всмотрелся в толпу с волнением, отыскивая одного человека. Облегчённо вздохнул, глядя на членов ассамблеи, которые о чём-то болтали сидя неподалёку. Один из опоздавших, лорд Ферсон Пенрод, только что прибыл. Пожилой мужчина поднялся на помост ассамблеи, прошёл мимо собравшихся, приветствуя каждого по очереди. Филин. О, новый костюм! Красный жакет вам явно к лицу. Лорд Пенрод, прекрасно выглядите. Недуг прошлой ночи выходит прошёл? Да, всё в порядке, кивнул серебристо-белой головой лорд. Просто немного побаливает желудок. Жалость какая, улыбаясь, подумал Филин. Что ж, нам лучше присесть, хотя я вижу, молодой Венчер ещё не появился. Да, нахмурился Пенрод. У старого лорда было нечто вроде привязанности к мальчишке. и убедить его голосовать против Венчера оказалось сложнее всего. В конце концов он сдался, как и все остальные. Пенрад прошел дальше, присоединившись к остальным аристократам. Старый дурак наверняка решил, что в итоге его выберут королем. Но у Филина были другие планы относительно трона. Садиться на него собственным задом он не собирался, конечно. Управлять страной никогда не казалось ему интересным. Трудно представить более ужасный способ делать деньги. То ли дело торговли. полне стабильна и не угрожает потерей головы. Но у Филина были планы. У него они всегда были. Он заставил себя не смотреть больше в сторону зрительного зала, вместо этого повернулся, чтобы изучить ассамблею. Теперь, кроме Венчера, прибыли все: семь аристократов, восемь торговцев и восемь рабочих с КА. 24 человека, считая Венчера. Разделение на три части предположительно давало простым людям преимущество. поскольку их оказалось существенно больше, чем аристократов. Даже Эринд Венчер не понимал, что торговцы это не скаа. Филин сморщил нос. Представители скаа хоть и приводили себя обычно в порядок перед тем, как прийти на собрание, но вонь печей, фабрик и мастерских всё же ощущалась. Люди, которые производили товар. Когда всё закончится, Филин поставит их на место. Идея насчёт ассамблеи удачна. Но здесь должны собираться те, кто заслуживает подобное положение. Люди вроде Филина. Лорд Филин, подумал он, осталось недолго. Он надеялся, что Элен опоздает. Тогда, наверное, они смогут обойтись без его речи. Впрочем, Филин мог представить, о чём пойдёт разговор. Э, ну это несправедливо, я должен быть королём. Давайте я вам книгу почитаю, в ней всё написано. Теперь, э, не могли бы вы дать ещё немного денег для СКА? Филин улыбнулся. Сидевший рядом Джэтру слегка толкнул его локтем в бок. "Думаешь, он придёт?" шёпотом спросил торговец. "Вероятно, нет. Он должен понимать, что мы не хотим его видеть. Мы же спихнули его с трона, так?" Джэтру пожал плечами. "После крушения он набрал вес, и немалый. Не знаю, Лин. Вернее, хотел сказать, мы же не собирались этого делать." Он просто, ну, войска. Нам необходим сильный король, да? Кто-то, кто не даст городу пропасть. Конечно. И меня зовут Нелин. Джэтру покраснел. Извини. Мы поступили правильно, продолжил Филин. Венчер слабак. Дурак. Я бы так не сказал, робко возразил Джэтру. У него хорошие идеи, и умолк, неловко опустив глаза. Презрительно фыркнув, Филин посмотрел на карманные часы. Время пришло, хотя из-за шума толпы не было слышно боя больших часов. Заседание ассамблей стали беспокойными с тех пор, как сместили Венчера. Скамьи веером расходившиеся перед помостом были заполнены людьми в основном с КА. Филин не понимал, почему им разрешалось приходить, раз они всё равно не могли голосовать. Ещё одна глупость Венчера, подумал он, качая головой. В дальнем конце зала, за толпой напротив сцены, располагались широкие двери, сквозь которые сейчас проникал красный солнечный свет. Филин кивнул слугам, те закрыли створки. Толпа затихла, когда он встал и обратился к ассамблее. Итак, поскольку двери зала заседаний снова распахнулись, человек в белом стоял во главе небольшой группы. Красное солнце подсвечивало их со спины. Элент Венчер Филин, нахмурившись, задрал подбородок, чтобы лучше рассмотреть. Бывший король решительным шагом прошёл вперёд, белый плащ развевался за его спиной. Рядом, как обычно, шла его рождённая туманом, только сегодня на ней было платье. Филин ожидал, что в одеянии аристократки она будет выглядеть неуклюжей, но как ни странно, двигалась она изящно и выглядела довольно привлекательно. По крайней мере, до тех пор, пока Филин не встретил взгляд Вин. Теплоты по отношению к членам ассамблеи в нем явно не доставало, и торговец опустил глаза. Венчер привел всех своих аламантов, бывших головорезов из шайки Выжившего. Видимо, хотел напомнить, какие у него друзья. Могущественные люди, опасные люди. Люди, которые убивали богов. И Тересийцев с Эллендом было целых двое. Одна, правда, женщина. Филин впервые в жизни видел Тересийцев. И тем не менее, выглядело это очень внушительно. Все знали, что после крушения дворецкие отказались служить и покинули своих хозяев. Где же Венчер нашел не одного, а двоих сговорчивых слуг в цветастых одеждах? Толпа притихла. Одни чувствовали себя неуютно, не понимая, как им относиться к происходящему. Другие казались потрясенными невероятно. Кого мог потрясти Элленд Венчер, даже если был чисто выбрит, причесан, хорошо одет, И Филин нахмурился. Что это у него на боку? Дуэльная трость? И как понять Волкодава рядом? Он больше не король, напомнил себе Филин. Венчер прошествовал к сцене, повернулся, взмахом руки приказав своим людям всем восьмирым сесть рядом с охранниками. Потом повернулся и посмотрел на Филина. Вы что-то хотели сказать? Только сейчас Филин понял, что всё ещё стоит. "Я просто", вы канцелера ассамблеи строго спросил Элинд. Филин помедлил. "Канцлер король председательствует на заседаниях ассамблеи", продолжал Элинд. "Но у нас теперь нет короля. Значит, по закону ассамблея должна была выбрать канцлера, чтобы он приглашал выступающих, распределял временные промежутки и голосовал с решающим правом голоса в случае равного числа голосов". Он помедлил. Глядя на Филина, кто-то должен управлять, иначе будет хаос. Против собственной воли торговец заволновался. Знал ли Венчер, что это именно он, Филин, подстроил голосование против него? Нет, не знал, не мог знать. Бывший король посмотрел на каждого члена ассамблеи по очереди, глядя прямо в глаза. Поразительно, но в нём не осталось ничего от жизнерадостного бестолкового мальчишки, которого они видели на собраниях раньше. В костюме военного покроя, без следа былой неуверенности, он казался почти что другим человеком. "Похоже, ты нашёл себе учителя", подумал Филин. "Позновато. Ну, погоди же". Филин сел. "Вообще-то, у нас не было возможности выбрать канцлера", заметил он с места. "Мы только собирались это сделать". Эленн кивнул. В голове вертелись десяток разных инструкций. «Сохраняй зрительный контакт. Используй спокойные, но решительные выражения. Не торопись, но не будь неуверенным. Не ерзай, не суетись. Сохраняй прямую осанку. Не сжимай кулаки, когда нервничаешь». Он бросил короткий взгляд на Тиндвилл. Так и внула. «За работу, Эл», — приказал он себе. «Пусть почувствуют, как ты изменился». И прошел к своему месту, по очереди кивнув семерым аристократам из ассамблеи. «Очень хорошо». сказал он, перехватывая инициативу. Тогда могу ли я выдвинуть кандидатуру на пост канцлера? Себя? предположил Дридель, аристократ с лица которого, насколько помнил Эленд, не сходила презрительная ухмылка. Вполне подходящее выражение для темноволосого, с острыми чертами лица человека. Нет, ответил Эленд. И два ли на сегодняшнем заседании меня можно считать беспристрастной стороной? Поэтому предлагаю лорда Пенрада. «Мы все знаем, что он почтенный человек, и я уверен, с достоинством будет руководить нашей дискуссией». На секунду все смолкли. «Звучит логично», — наконец подал голос Хеттель, рабочий из кузницы. «Все за?» — поднимая руку, спросил Элленд. Он получил 18 голосов. «Все с КАА, большинство аристократов и только один торговец. И тем не менее это было большинство». «Вы теперь главный, Ферсон». Повернулся Элент к Лорду Пенраду. Статный мужчина признательно кивнул, потом поднялся, чтобы формально открыть заседание, как это раньше делал Элент. Манеры Пенрада были безукоризненны. Его осанка и отлично сшитый костюм словно излучали силу. Элент почувствовал лёгкую зависть, наблюдая, с какой непринуждённостью Пенрад проделывал то, чему сам Элент так отчаянно хотел научиться. Может быть, из него получился бы лучший король. подумал Элент. Может? Нет, жёстко сказал он себе. Я должен быть уверен в себе. Пенред достойный человек и безупречный аристократ, но это ещё не делает его правителем. Он не читал того, что читал я, и не настолько хорошо, как я разбирается в законодательстве. Он хороший человек, но продукт своего общества. Он не считает скот животными, однако и равными их признать никогда не сможет. Пенрод закончил вступительную часть и повернулся к Эленду. Лорд Венчер, вы созвали это заседание. По закону у вас есть право первым обратиться к ассамблее. Эленд поднялся и с благодарностью кивнул. 20 минут хватит? уточнил Пенрод. Должно хватить, сказал Эленд, проходя мимо Пенрода, когда они поменялись местами. Бывший король встал за трибуну. Нижнюю часть зала справа от него заполняли люди, которые ерзали, кашляли, шептались. Обстановка была напряженной. В первый раз Элленд столкнулся лицом к лицу с теми, кто его предал. «Как знают многие из вас», — заговорил Элленд. «Я недавно встречался со Страфом Венчером, военачальником, который, к сожалению, является моим отцом. Я хотел бы отчитаться о результатах этой встречи. Обращаю ваше внимание». что в связи с тем, что это открытое заседание, я буду избегать конфиденциальных вопросов, касающихся национальной безопасности. Он сделал маленькую паузу и увидел, как и ожидал, растерянные лица. Торговец Филин демонстративно откашлялся. Да, Филин? Всё просто чудненько, Элинд, начал торговец. Но разве вы не собираетесь говорить о том, из-за чего собственно мы все сегодня здесь? Мы сегодня здесь, Филин, парировал Элент, потому что хотим обсудить, как сохранить Утадель в безопасности и процветании. Думаю, люди больше всего беспокоятся о бармиях у стен города, и мы должны в первую очередь подумать об этом. Вопросы управления ассамблеей могут подождать. Я понимаю, явно сбитый с толку пробормотал Филин. Время в вашем распоряжении, лорд Венчер, подал голос Пенрод. Можете говорить, о чём пожелаете. Благодарю, господин канцлер. Я хотел бы пояснить, что мой отец не собирается атаковать город. Понимаю, что люди волнуются, особенно с учётом предупредительного штурма, состоявшегося на прошлой неделе. Как выяснилось, это был просто тест. Страф боится, что повторная атака истощит его ресурсы. Во время нашей встречи Страф Венчер заявил, что заключил соглашение с сетом. Однако я считаю, Что это всего лишь блеф, хотя, к сожалению, и достаточно опасный. Я подозреваю, что Страф и в самом деле планировал пойти на риск и атаковать нас, несмотря на присутствие Сетта. Но теперь он этого не сделает. Почему? спросил один из представителей рабочих. Потому что вы его сын? Нет. Страф не из тех людей, которые ставят семейные отношения превыше собственных целей. Элент помедлил, глядя на Вин. И вдруг понял, что ей не нравится быть тем, кто держит нож у горла Страфа, хотя она и дала разрешение говорить и от её лица тоже. И тем не менее, она сказала, что всё в порядке, я не выбираю между ней и долгом. Ну, хорошо, Элент, не выдержал Филин, заканчивайте представление. Что вы пообещали Страфу, чтобы удержать его войска за пределами города? Я угрожал ему. Мои соратники по ассамблее Когда мы встретились с отцом на переговорах, я понял, что мы, все мы игнорировали один из наших самых главных ресурсов. Мы думали о себе как о почётном органе, созданном по воле изъявлению народа. Однако мы здесь не потому, что сами что-то сделали. Есть только одна причина, по которой мы сегодня занимаем наши посты. И этой причиной является выживший в Хатсине. Элент посмотрел в глаза членам ассамблеи и продолжил: Иногда я чувствую то же самое, что и подозреваю большинство из вас. Выживший превратился в легенду, которую мы и не мечтаем превзойти. У него есть власть над людьми. Власть более сильная, чем наша, хотя он и умер. Мы ревнуем. Чувствуем неуверенность. Это все естественные человеческие чувства. Правители ощущают их так же остро, как другие люди. Возможно, даже острее. Господа, мы не можем себе позволить думать так и дальше. Наследство Выжившего не принадлежит одной группе или даже одному этому городу. Он наш прародитель, отец всех свободных людей на земле. Принимаете вы его религиозный авторитет или нет, вы должны признать, что без его смелости и самопожертвования мы бы не наслаждались сейчас свободой. Какое отношение это имеет к страфу? прорычал Филин. Самое прямое. Потому что хоть Выживший и покинул нас, его наследие осталось. Говоря конкретнее, это наследие его ученица. Элент кивнул в сторону Вин. Она самая сильная из живущих рождённых туманом, и теперь Страв это знает. Господа, мне известен характер моего отца. Он не нападёт на город, пока боится возмездия того, кого не может остановить. Страв понимает, что если его армия пойдёт в атаку, он навлечёт на себя гнев наследницы выжившего, гнев которого не вынес даже сам Вседержитель. Элленд умолк, прислушиваясь к шепоту в толпе. Новость, которую он сообщил, разнесет молва, и население воодушевится. Возможно, через шпионов, которые наверняка должны быть в зрительном зале, она попадет даже в армию Страфа. Элленд заметил в толпе Зейна, а Ламанта – его отца. И когда новость достигнет армии Страфа, его люди должны будут дважды подумать, прежде чем повиноваться приказу об атаке. Кто захочет встретиться с силой, сокрушившей самого вседержителя? Это была слабая надежда. Люди из армий страха скорее всего не верили в историю из Лотделли, но даже малое ослабление боевого духа казалось весьма кстати. Чтобы справиться со своей неуверенностью, Эленду также не повредило бы крепче связать себя с выжившим. Кельсер был великим человеком, и Эленду нужно только как следует позаботиться о том, чтобы наследие выжившего продолжало жить. Так будет лучше всего для его народа. Пока Вин слушал речь Элленда, ее желудок свело судорогой. «Ты согласна с этим?» Наклонившись шепотом спросил Хэм, когда Элленд рассказывал более подробно о своем визите к Страфу. «Если это поможет», — пожала плечами Вин. «Тебе же никогда не нравилось, во что Кельсер превратил себя для СКАА. Никому из нас не нравилось?» «Элленду нужно именно это», — возразила Вин. Тиндвиль, которая сидела прямо перед ними, повернулась и строго посмотрела на неё. Вин ждала выговора за шёпот во время заседания ассамблеи, но, видимо, у Тересики на уме были критические замечания совсем другого рода. Король, Тиндвиль по-прежнему так называла Эленда, нуждается в связующем звене с выжившим. У Эленды совсем мало собственного авторитета, на который можно было бы опереться. а Кельсер на данный момент самый любимый, самый почитаемый человек в Центральном Доминионе. Напомнив, что правительство сформировано выжившим, король заставит людей подумать дважды, прежде чем лезть в его дела. Хэм задумчиво кивнул. Вин, однако, опустила глаза. В чем дело? Чуть раньше я задавалась вопросом, не променяли пророчества о Герои Веков, а теперь переживаю, что из-за слов Элленда стану известнее, чем раньше. Ей было неуютно. И потому она зажгла бронзу. Далёкая аломантическая пульсация стала ещё сильнее. Прекрати, приказала себе Вин. Сейзит не считает, что герой веков вернётся, а он знает больше истории, чем кто-либо ещё. Это в конце концов глупо. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. А ещё в зале был Зейн. Вин отыскала его в дальней части зала, потихоньку зажгла олово так, чтобы не ослепнуть. и изучал его лицо. Рождённый туманом смотрел не на неё, а на ассамблею. Был ли он тут по приказу Страфа или по собственному выбору? Страф и Сэт оба без сомнений послали шпионов на заседание, и, конечно, среди посетителей находились стражники Хема. Однако Вин беспокоил Зейн. Почему он на неё не смотрит? Может, Зейн посмотрел. Чуть заметно улыбнулся и вернулся к изучению Эленды. Против собственной воли Вин вздрогнула. Значит, он не пытался её избегать. Сосредоточься, снова приказала она себе. Ты должна слушать, что говорит Элент. Но он уже закончил речь, завершил несколькими замечаниями по поводу того, как, по его мнению, можно и дальше не давать страфу обрести равновесие. Разумеется, Элент не мог особо вдаваться в подробности, не выдав при этом секретов. Глянув на большие часы в углу, Телен убедился, что закончил на 3 минуты раньше, и сошёл с трибуны. Пенрод кашлянул. Лорд Венчер. Вы ничего не забыли? Телент помедлил, потом посмотрел на ассамблею. Чего именно вы все от меня ждёте? Вы никак не отреагируете? спросил один из рабочих СКА. На то, что случилось на прошлом заседании. Вы получили моё официальное послание? Вы знаете, что я думаю по этому поводу. Однако это общественный форум, где совсем не место для обвинений или обличений. Ассамблея слишком достойное заведение для такого рода вещей. Конечно, желательно, чтобы ассамблея выразила свою озабоченность не в столь опасное время, но мы не можем изменить того, что уже произошло. И Элент направился к своему месту. "И это всё?" удивился ещё один из СК. Вы не станете бороться за себя? Не попытаетесь убедить нас восстановить вас на троне? Нет, чуть помедлив, возразил Элент. Не думаю, что буду это делать. Вы уведомили меня о своём решении, и я разочарован. Однако вы представители, избранные народом, и я верю в ту власть, которой вы наделены. Если есть вопросы, даже провокационные, я объяснюсь с радостью. Но не собираюсь читать здесь лекции о собственных добродетелях. Вы все меня знаете. Знаете, на что я способен и что я собираюсь сделать для города и населения и окрестностей. Пусть это и станет аргументом в мою защиту. Он вернулся на своё место. Вин как будто видел намёк на неодобрение на лице Тиндвил. Элен не произнёс речь, которую они вдвоём написали. Речь с теми самыми аргументами, которые ассамблея очевидно ожидала. Почему он всё изменил? размышляла Вин. По всей видимости, Тересийка не думала, что это хорошая идея, и всё-таки Вин почему-то доверяла интуиции Эленда больше, чем Тиндвил. Что ж, сказал лорд Пенрод, приближаясь к трибуне. Благодарю за выступление, лорд Венчер. Не уверен, есть ли у нас другие темы для обсуждения. Лорд Пенрод прервал его Эленд. Да, Может, стоит назвать кандидатов? Лорд Пенрод нахмурился. Кандидатов на трон, Пенрод резко бросил Филин. Вин замерла, наблюдая за торговцем. А он выглядит неровнодушным, заметила она. Да, подтвердил Элент, также глядя на Филина. Чтобы ассамблея выбрала нового короля, кандидатуры нужно огласить за 3 дня до голосования. Предлагаю сделать это сейчас. чтобы проголосовать как можно скорее. Город страдает без правителя. Элент помедлил, потом улыбнулся. Конечно, если вы собираетесь тянуть без выборов короля целый месяц, этого хватит, чтобы подтвердить, что он всё ещё хочет корону, подумала Вин. Благодарю, лорд Венчер. Пенрод повернулся к присутствующим. Тогда мы сделаем это сейчас. И как же мы поступим? Каждый член ассамблеи может предложить одного кандидата, если желает, снова заговорил Элент. Чтобы не усложнять дела сверх меры, я бы порекомендовал действовать осмотрительно. Выбирайте только того, кого со всей честностью и искренностью считаете наилучшим королём. Если вам есть кого предложить, можете встать и объявить остальным. Пенрад кивнул, возвращаясь на место. Стоило ему сесть, как тут же поднялся один из КА. Предлагаю лорда Пенрода. Эленд должен был это предвидеть. С досадой после назначения Пенрода канцлером. Зачем давать такую власть человеку, который, как известно, является его самым серьёзным соперником в борьбе за трон? Ответ был прост. Эленд знал, что лорд Пенрод лучший выбор для поста канцлера. Иногда он слишком честен, уже не в первый раз констатировала Вин. Она повернулась, чтобы рассмотреть депутата СКА, который выдвинул Пенрода. Почему СКА так быстро встали на сторону аристократа? Вин подозревала, что прошло слишком мало времени. СКА привыкли, что ими управляют аристократы, и даже будучи свободными, оставались приверженцами традиций, более консервативными, чем сами аристократы. Хозяин вроде Пенрода спокойный, властный, казался по определению более подходящим на пост короля, чем СКА. И все же когда-нибудь им придется это преодолеть. В конце концов, так и случится, если они вообще станут народом, каким Элленд хочет их видеть». В зале было тихо. Никто не выдвигал новых кандидатур. Несколько человек среди зрителей кашлянули, но даже шепот стих. Наконец поднялся сам лорд Пенрад. «Предлагаю Элленда Венчера», — объявил он. «Ох», — прошептал кто-то позади. «Предлагаю Элленда Венчера», — объявил он. Он повернулась и уставилась на Бриза. Что? спросила она. Блестяще, также шёпотом проговорил Гасильчик. Разве ты не видишь, что Пенрад честный человек, или по крайней мере настолько честный, насколько это возможно для аристократа. Это означает, что он настойчиво стремится к тому, чтобы его считали честным. Эленд предложил его на должность канцлера, надеясь, что в свою очередь Пенрад будет чувствовать себя обязанным предложить Эленда на должность короля, поняла Вин. Она посмотрела на Эленда и заметила лёгкую улыбку на его губах. Неужели он и впрямь просчитал такой обмен? Х ход казался слишком тонким даже для бриза. Подтверждая мысли Вин, гоصيلчик восторженно покачал головой. Эленд не просто не стал выдвигать себя сам, что выставило бы его в неприглядном свете. Он добился того, что теперь ассамблея считает будто человек которого они уважают, человек, которого могут выбрать королём, сам хотел бы видеть Эленда на троне, блестяще. Пенрод снова опустился на своё место, в зале по-прежнему было тихо. Вин заподозрила, что он сделал предложение, чтобы не быть единственным претендентом на трон. Вся ассамблея, возможно, думала, что Эленд заслуживает шанса вернуть свой пост. Пенрод просто оказался достаточно честным, чтобы озвучить это ощущение. А что же торговцы? У них должны быть свои планы, продолжала размышлять Вин. Элен считал, что вероятнее всего голосование против него организовал Филин. Торговцы хотели посадить на трон своего человека, который мог бы открыть ворота города тому из королей, кто управляет ими или кто больше заплатит. Вин изучила группу из восьми человек в одеждах, которые выглядели более дорогими, чем у знати. Они все словно ждали команды. Что же спланировал Филин? Один из торговцев двинулся, будто хотел встать, но Филин бросил на него строгий взгляд. Торговец остался на месте. Сам Филин сидел неподвижно. На коленях у него лежала дворянская дуэльная трость. Наконец, когда все взгляды устремились на него, он медленно поднялся. У меня тоже есть предложение, кто-то из кафе выркнул. И кто теперь устраивает театр? заметил один из депутатов. Просто скажите, предлагаю себя. "Вообще-то, я не собирался выдвигать себя", возразил Филин. Винна хмурилась и увидела тревогу в глазах Эленда. "Хотя я ценю ваши чувства", продолжил Филин. "Я простой торговец. Нет, думаю, что титул короля должен носить человек с более подходящими умениями. Скажите, лорд Венчер, должны ли кандидаты быть людьми из ассамблеи?" "Нет", ответил с места Эленд. Король не обязательно должен быть членом ассамблеи. Я им стал уже потом. Первичный долг короля состоит в том, чтобы создавать и применять законы. Ассамблея только совещательный орган с некоторыми балансирующими полномочиями. Сам король может быть кем угодно. Этот титул вообще должен быть наследственным. Я не ожидал, что некоторые оговорки применят слишком быстро. О да, согласился Филин. Ну что ж, «Думаю, титул должен перейти к тому, кто обладает некоторым практическим опытом, к тому, кто показал свои способности в управлении. Исходя из этого, предлагаю на пост нашего короля Эшвезера Сетта». «Что?» — не поняла Вин. Филин повернулся в сторону зрительного зала. По взмаху его руки какой-то человек сбросил плащ с КАА, снял капюшон, открывая лицо с колючей густой бородой. По залу прошёл шёпот. Вот тина уловила вин голос бриза. Это в самом деле он? недоверчиво спросила она. "О да, лорд Сет собственной персоной". Госильщик немного помедлил и потом добавил: "Похоже, у нас неприятности".